21.05.1988 года. Вечер. Забор вокруг части был сплошным и очень высоким, метров пять или больше. Это Саша несколько озадачил, обычно такие сооружения строились из стандартных плит, и отличить забор военной части от ограды какой-нибудь овощной базы можно было лишь по наличию КПП или красных звезд на воротах. Здесь все выглядело по-другому, следом за первой странностью незамедлительно проявилась вторая. Когда «Волга» миновала ворота, то оказалось не на территории части, а перед еще одним забором и, опять же, воротами. Три суровых охранника, которые появились из-за второй преграды, были офицерами. Кроме всего прочего, они были вооружены автоматами, на внешнем КПП обстановка казалась более привычной. Сержант и прапорщик с пистолетом, а здесь начинались какие-то загадки. Комаров ответил про себя этот факт и задумался. Еще крепче он задумался, когда оказалось, что по ту сторону второго забора нет ничего, кроме десяти ангаров, каждый из которых мог бы легко вместить пару больших транспортных самолетов. Они стояли на асфальтированных площадках, образуя своеобразный квартал, внутри которого разместилась огромная тренировочная полоса. Комаров не сумел рассмотреть окружающую обстановку в деталях, поскольку уже почти стемнело, но почему-то был уверен, что стандартная, утвержденная новейшим наставлением по физической подготовке от 87 -го года полоса препятствий рядом с этим аттракционом будет выглядеть очень бледно. «Волга», не снижая скорости, подлетела к одному из ангаров и затормозила в самый последний момент, когда до железных ворот здания оставалось не более трех метров. Преодолев финальные метры под аккомпанемент оглушительного визга шин, автомобиль остановился, мягко качнувшись на рессорах, и сидящий рядом с водителем офицер молча махнул рукой. Саша выбрался из авто и бросил взгляд на передний бампер. Он замер в пяти сантиметрах от створок. Сидевший за рулем воин, так же молча, как и майор, выбрался наружу и вынул из кармана коробок спичек. Продемонстрировав спички Комарову, он медленно опустил коробку между самой выступающей частью бампера и преградой. Спички вошли в притирку. Водитель довольно улыбнулся и по-прежнему молча указал на украшающие ворота надпись. «Ближе пяти сантиметров машины не ставить». Предупреждение было написано масляной краской и через трафарет, а потому воспринимать его как шутку лейтенант не решился. Он показал лихому шоферу большой палец и двинулся следом за майором через небольшую дверцу в стене справа от машины. Внутри здания было гораздо просторнее, чем Саша мог себе представить. Войдя, он оказался в прихожей, из которой вниз уходили два пролета пологой металлической лестницы. Пол ангара располагался ниже уровня земли метра на три. Комаров бодро сбежал по гулкой лестницы и шагнул на улицу города.